Глава 61. О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде его в Барселону, и о других вещах, в которых больше правдивости, чем рассудительности. Три дня и три ночи пробовал Дон Кихот уроки, и если бы он пробовал у него триста лет, и тогда не было бы у него недостатка, на что смотреть и чему удивляться в его образе жизни. Тут они проводили утро, там обедали. Иногда бежали, не зная от кого, в другой раз ждали, не зная кого. Спали, стоя на ногах, и прерывали свой сон, переходя с места на место. Только и делали, что расставляли лазутчиков, прислушивались к часовым, раздували фитили своих винтовок, хотя у них их было мало, так как у всех были кремниевые ружья. Рокки проводил ночи отдельно от своих людей в местах и убежищах, неизвестных им, так как многочисленные приказы, изданные вице-королем Барселоны и угрожавшие его жизни, внушали ему страх и тревогу. Он не мог никому довериться, опасаясь, что собственные его люди могут или убить его, или передать в руки правосудие. Жизнь, без сомнения, невеселая и тягостная. Наконец, по непроездным дорогам, по проселочным и тайным тропам Роки, Дон Кихот и Санчо, и с ними еще шесть оруженосцев, отправились в Барселону. Прибыли они сюда, на набережную, в ночь накануне праздника Иоанна Крестителя, и Роки, обняв Дон Кихота и Санчо, которому он отдал десять червонцев, обещанных, но еще не врученных ему, Простился с ними, обменявшись тысячу предложений услуг с обеих сторон. Рокки уехал, а Дон Кихот остался ждать дня так, как был, то есть верхом на лошади. И недолго спустя стал показываться на балконах Востока лик Авроры, радуя травы и цветы, Но не слух, хотя в ту же минуту стали радовать и слух звуки многочисленных габоев или тавр, звон бубенчиков и трап-трап, дорогу-дорогу, всадников, которые, казалось, едут из города. Заря уступила свое место солнцу, лик которого шире круглого щита медленно поднимался с края горизонта. Дон Кихот и Санчо стали оглядываться во все стороны и впервые увидели море. Оно показалось им необычайно большим и обширным, куда обширнее лагун Руйдера, виденных ими в ла -Манче. Они увидели и галеры, стоявшие у набережной, убрав свои тенты. Они разукрасились вымпелами и флагами, которые трепетали по ветру, и, склоняясь к волнам, целовали их а внутри галер гремели горны, трубы и гобои, наполнявшие вблизи и вдали воздух сладостными и воинственными звуками. Затем галеры начали двигаться и производить нечто вроде стычек на спокойном лоне воды, и заодно с ними занялись почти тем же самым множество кабальеросов, выехавших из города на прекрасных конях, и в роскошных костюмах. Солдаты на галерах полили из ружей, и на их польбу отвечали тем же солдаты, расставленные на городских стенах и фортах. А тяжелая артиллерия взрывала воздух своим ужасным грохотом, на который отвечали пушки с бортов галер. Веселое море, радостная земля, прозрачный воздух, лишь время от времени, затуманенный дымом от пальбы, казалось, вливал и зарождал внезапное веселье среди людей. Санчо не мог себе представить, как эти громады, двигавшиеся по морю, могли иметь столько ног. В это время... С криком, гиканьем и громкими восклицаниями всадники в роскошных костюмах подскакали к тому месту, где находился смущенный и удивленный Дон Кихот, и один из них, тот, который был предупрежден письмом Рокки, сказал громким голосом Дон Кихоту «Добро пожаловать в наш город, зеркало, маяк, звезда и магнит странствующего рыцарства во всем его объеме!» Добро пожаловать, говорю я, доблестный Дон Кихот Ломанческий, неподложный, вымышленный, апокрифический, недавно изображенный в лживых историях, а истинный, законный, настоящий, которого Сид Амедвин Анхели, цвет историков, описал нам. Дон Кихот не ответил ни слова, но кабальеросы и не ждали от него ответа, окружаясь горцуя со всеми. Остальными бывшими с ними всадниками стали скакать кругом Дон Кихота, который, обращаясь к Санчо, сказал, «Ясно, что эти сеньоры нас узнали. Готов биться о заклад, что они прочли нашу историю, а также и недавно напечатанную историю Арагонца". Опять всадник, говорившись с Дон Кихотом, обратился к нему и сказал, «Ваша милость, сеньор Дон Кихот, поедемте с нами!» «Мы все слуги ваши и большие друзья Роки-Генарта. На это Дон Кихот ответил. «Если учтивость порождает учтивость, ваша сеньор-кавальера, дочь или близкая родственница учтивости великого Роки. ведите меня куда желаете, так как у меня не будет другой воли, кроме вашей, и тем более, если вам угодно пользоваться моими услугами». Не менее учтивыми словами, чем эти, ответили ему кабальеросы, и, окружив его при звуках габоев или тавр, вместе с ним направились в город. При въезде в него, по воле злого духа, устраивающего все злое, и мальчишек, которые злее, чем злой дух, двое из них, буйные и дерзкие, Протиснулись через толпу и один подняв хвост осла, а другой росинанте положили и прикрепили к ним несколько пучков дикого тюрна. Бедные животные почувствовали эти странные шпоры и, прижимая хвосты, увеличили свою пытку, так что, проделав тысячи скачков, они сбросили на землю своих всадников. Дон -Кихот Раздосадованный, оскорбленный, поспешил снять плюмаж с хвоста своей клячи, а Санчо — с хвоста своего осла. Кавалеросы, сопровождавшие Дон Кихота, хотели было наказать мальчишек за их дерзость, но это было невозможно, потому что те скрылись среди тысячи других, следовавших за ними. Дон Кихот и Санчо сели опять верхом, И с теми же сочувствующими им изъявлениями радости и музыкой доехали до дома своего проводника. А дом этот был большой и великолепный, каким должен быть дом богатого кавальера. Тут мы пока и оставим всех их, так как этого желает Сид Амет.